Глава седьмая Года два тому назад, в 1808 году, вернувшись в Петербург из своей поездки по имениям, Пьер невольно стал во главе петербургского масонства. Он устроивал столовые и надгробные ложи, вербовал новых членов, заботился о соединении различных лож и о приобретении подлинных актов. Он давал свои деньги на устройство храмин и пополнял, насколько мог, сборы милостыни, на которые большинство членов были скупы и неаккуратны. Он почти один на свои средства поддерживал дом бедных, устроенный орденом в Петербурге. Жизнь его между тем шла по-прежнему, с теми же увлечениями и распущенностью. Он любил хорошо пообедать и выпить и, хотя и считал это безнравственным и унизительным, не мог воздержаться от увеселений холостых обществ, в которых он участвовал. В чаду своих занятий и увлечений Пьер, однако, по прошествии года начал чувствовать, как та почва масонства, на которой он стоял, тем более уходила из-под его ног, чем тверже он старался стать на ней. Вместе с тем он чувствовал, что чем глубже уходила под его ногами почва, на которой он стоял, тем невольнее он был связан с ней. Когда он приступал к масонству, он испытывал чувство человека, доверчиво становящего ногу на ровную поверхность болота. Поставив ногу, он провалился. Чтобы вполне увериться в твердости почвы, на которой он стоял, он поставил другую ногу и провалился еще больше, завяз, и уже невольно ходил по колено в болоте. Иосифа Алексеевича не было в Петербурге. Он в последнее время отстранился от дел петербургских лож и безвыездно жил в Москве. Все братья-члены ложь были Пьеру знакомые в жизни люди, и ему трудно было видеть в них только братьев по каменщичеству, а не князя Б., не Ивана Васильевича Д., которых он знал в жизни большую частью как слабых и ничтожных людей. Из подмасонских фартуков и знаков он видел на них мундиры и кресты, которых они добивались в жизни. Часто собирая милостыню и сочтя двадцать-тридцать рублей, записанных на приход и большую частью в долг, с десяти членов, из которых половина были так же богаты, как и он, Пьер вспоминал масонскую клятву о том, что каждый брат обещается отдать все свое имущество для ближнего, и в душе его поднимались сомнения, на которых он старался не останавливаться. Всех братьев, которых он знал, он подразделял на четыре разряда. К первому разряду он причислял братьев, не принимающих деятельного участия ни в делах лож, ни в делах человеческих, но занятых исключительно таинствами науки ордена, занятых вопросами о тройственном наименовании Бога или о трех началах вещей – сере, меркурии и соли – или значение квадрата и всех фигур храма Соломонова. Пьер уважал этот разряд братьев-масонов, к которому принадлежали преимущественно старые братья и сам Иосиф Алексеевич, по мнению Пьера, но не разделял их интересов. Сердце его не лежало к мистической стороне масонства. Ко второму разряду Пьер Причислял себя и себе подобных братьев, ищущих, колеблющихся, не нашедших еще в масонстве прямого и понятного пути, но надеющихся найти его. К третьему разряду он причислял братьев, их было самое большое число, не видящих в масонстве ничего, кроме внешней формы и обрядности, и дрожащих строгим исполнением этой внешней формы, не заботясь о ее содержании и значении. Таковы были Велларский и даже Великий Мастер Главной Ложи. К четвертому разряду, наконец, причислялось. Тоже большое количество братьев, в особенности в последнее время вступивших в братство. Это были люди по наблюдению Пьера, ни во что не верующие, ничего не желающие и поступавшие в масонство только для сближения с молодыми, богатыми и сильными по связям и знатности братьями, которых весьма много было в ложе. Пьер начинал чувствовать себя... неудовлетворенным своей деятельностью. Масонство, по крайней мере, то масонство, которое он знал здесь, казалось ему иногда основано было на одной внешности. Он и не думал сомневаться в самом масонстве, но подозревал, что русское масонство пошло по ложному пути и отклонилось от своего источника. И потому в конце года Пьер поехал за границу для посвящения себя в высшие тайны Ордена. Летом, еще в 1809 году, Пьер вернулся в Петербург. По переписке наших масонов с заграничными было известно, что Безухов успел за границей получить доверие многих высокопоставленных лиц, Проник многие тайны, был возведен в высшую степень и везет с собою многое для общего блага каменщицкого дела в России. Петербургские масоны все приехали к нему, заискивали в нем, и всем показалось, что он что-то скрывает и готовит. Назначено было торжественное заседание «Ложи второго градуса», в которой Пьер обещал сообщить то, что он имеет передать петербургским братьям от высших руководителей ордена. Заседание было полно. После обыкновенных обрядов Пьер встал и начал свою речь. — Любезные братья! — начал он, краснея и запинаясь, и держа в руке написанную речь. Недостаточно блюстив, тиши ложи наше таинство нужно действовать. Действовать. Мы находимся в усыплении, а нам нужно действовать. Пьер взял свою тетрадь и начал читать. Для распространения чистой истины и доставления торжества добродетели, читал он, должны мы очистить людей от предрассудков. Распространить правила, сообразные с духом времени, принять на себя воспитание юношества, соединиться неразрывными узами с умнейшими людьми, смело и вместе благоразумно преодолевать суеверие, неверие и глупость, образовать из преданных нам людей, связанных между собою, единством цели и имеющих власть и силу. Для достижения сей цели должно доставить добродетели перевес над пороком. Должно стараться, чтобы честный человек обретал еще в всем мире вечную награду за свои добродетели. Но в сих великих намерениях препятствуют нам весьма много нынешние политические учреждения. Что же делать при таком положении вещей? Благоприятствовать ли революциям Все не спровергнуть, изгнать силу силой? Нет, мы весьма далеки от того. Всякая насильственная реформа достойна порицания, потому что немало не исправит зла, пока люди остаются таковы, каковы они есть, и потому что мудрость не имеет нужды в насилии. Весь план Ордена должен быть основан на том, чтоб образовать людей твердых, добродетельных и связанных единством убеждения, убеждения, состоящего в том, чтобы везде и всеми силами преследовать порок и глупость, и покровительствовать таланты и добродетель, извлекать из праха людей, достойных, присоединяя их к нашему братству. Тогда только орден наш будет иметь власть. Нечувствительно вязать руки покровителям беспорядка и управлять ими так, чтоб они того не примечали. Одним словом, надобно учредить всеобщий владычествующий образ правления, который распространялся бы над целым светом, не разрушая гражданских уз, и, прикоем все прочие правления могли бы продолжаться обыкновенным своим порядком и делать. Все, кроме того, только что препятствует великой цели нашего ордена, то есть доставлению добродетели торжества над пороком. Сию цель предполагало само христианство. Оно учило людей быть мудрыми и добрыми, и для собственной своей выгоды следовать примеру и наставлениям лучших и мудрейших человеков. Тогда, когда все погружено было во мраке, Достаточно было, конечно, одного проповедания. Новость истины придавала ей особенную силу, но ныне потребны для нас гораздо сильнейшие средства. Теперь нужно, чтобы человек, управляемый своими чувствами, находил в добродетели чувственные прелести. Нельзя искоренить страстей, должно только стараться направить их к благородной цели, и потому надобно, чтобы каждый мог удовлетворить своим страстям в пределах добродетелей, чтобы наш орден доставлял к тому средства. Как скоро будет у нас некоторое число достойных людей в каждом государстве, каждый из них образует опять двух других, и все они тесно между собой соединятся тогда, Все будет возможно для Ордена, который втайне успел уже сделать многое ко благу человечества. Речь эта произвела не только сильное впечатление, но и волнение в ложе. Большинство же братьев, видевшие в этой речи опасные замыслы иллюминатства, с удивившую Пьера холодностью, приняло его речь. Великий мастер стал возражать Пьеру. Пьер с большим и большим жаром стал развивать свои мысли. Давно не было столь бурного заседания. Составились партии. Одни обвиняли Пьера, осуждая его в иллюминатстве, другие поддерживали его. Пьера в первый раз поразило на этом собрании то бесконечное разнообразие умов человеческих, которое делает то, что никакая истина одинаково не представляется двум людям. Даже те из членов, которые, казалось, были на его стороне, понимали его по-своему, с ограничениями, изменениями, на которые он не мог согласиться, так как главная потребность Пьера состояла именно в том, чтобы передать свою мысль другому точно так, как он сам понимал ее. По окончании заседания великий мастер... с недоброжелательством и иронией сделал безухову замечание о его горячности и о том, что ни одна любовь к добродетели, но и увлечение борьбы руководила им в споре. Пьер не отвечал ему и коротко спросил, будет ли принято его предложение. Ему сказали, что нет. И Пьер, не дожидаясь обычных формальностей, вышел из ложи и уехал домой.